Глава 10. Смещение интересов. История битвы богов и гигантов оставалась практически неизменной в эпоху античности. Тем не менее, способы её представления изменились существенно. В разные периоды художников привлекали разные качества гигантов: будь то их воинская доблесть, жестокая свирепость, или bestialные черты. Менялись подходы и пристрастия и в отношении других мифов. В архаический период художники предпочитали изображать монстров и остросюжетные сцены. В классический период они чаще отдавали предпочтение более тонкой психологической трактовке. С IV века до нашей эры их больше вдохновляли драматические образы А в период Римской империи на первый план вышли романтические сюжеты. Несмотря на то, что в тот или иной период преобладали определённые предпочтения, они никогда не были абсолютными. Подобно тому, как мы видим воинов-гигантов старомодного типа в более поздних работах, так можно обнаружить психологическую интерпретацию в римский период и влияние драмы в V веке до нашей эры. И всё же со временем прослеживается смещение акцентов. Например, история Персея была популярна на протяжении всей античности, но в разное время художников интересовали разные эпизоды. Так, жуткая схватка Персея с Горгоной Медузой была особенно популярна в ранний период, тогда как романтическая история спасения им Андромеды позднее. Персей опромечиво пообещал добыть голову Медузы, одной из трёх сестёр Горгон. Две другие были бессмертны, и у всех трёх лица были столь ужасны, что один их взгляд превращал человека в камень. Персею предстояло обезглавить Медузу, не взглянув роковым для себя образом, даже мельком ей в лицо. А художникам предстояло изобразить страшилаще так, чтобы его вид вызывал леденящий ужас. В конце концов, они придумали нечто с огромными, широко уставившимися глазами, змеями вместо волос, отвратительно оскаленным ртом с устрашающими клыками и вывалившимся языком. На архаической вазе изображён Персей слева, который предусмотрительно отвернувшись Перерезает шею чудовищу. В дальнем правом углу стоит бог Гермес. Он часто помогал героям. Его легко узнать по кадуцею в руке. По всей видимости, он не боится последствий ужасного взгляда. Возможно, на богов не действовали силы Горгон. Другой художник показывает, что происходило дальше. Обезглавленная Медуза рухнула, крайне слева, а Персей крайне справа. Спасается бегством, тогда как две разгневанные сестры Горгоны в центре устремляются за ним в погоню. К середине V века до нашей эры жуткий облик Горгон, видимо, перестал интересовать художников. Их внимание переключилось на другие эпизоды истории Персея. Когда Персей триумфально, неся голову Медузы, возвращался домой, он увидел прикованную к скале прекрасную девушку, которой угрожала смертью морское чудовище. Эта девушка была Андромеда. Её мать по глупости похвалялась, что она или её дочь красивее Нереид, морских богинь. Те пожаловались богу моря Посейдону, и он послал морское чудище разорять побережье. Чтобы у милости ведь монстра Андромеда и подверглась смертельной опасности, в которой ее нашел Персей. Он был сражен ее красотой, и как только ему пообещали отдать ее в жены, убил монстра и освободил пленницу. Жестокая судьба невинной девушки привлекла внимание драматургов V века до н.э. И Софокл, и Еврипид создали на этой основе трагедии – Мы не утраченные. Драма ирмантическая история спасения также увлекла живописцев. Таким образом, место Медузы, господствовавшей в ранних художественных изображениях Персея, позднее заняла Андромеда, либо в момент опасности, либо после того, как Персей убил чудовище. На римской росписи, возможно, срисованной из греческой картины IV века до нашей эры, Галантный Персей помогает Андромеде спуститься со скалы, к которой она была прикована. Тело побеждённого морского монстра угадывается в нижнем левом углу. Эта сцена была популярна у римлян. Копии её, более или менее точные, сохранились на нескольких домах в Помпеях. Более самобытный римский живописец придумал свою сложную трактовку романтической истории, дополнив её некоторыми прагматичными деталями. На скалистом берегу моря фигура Андромеды в центре. Её руки прикованы цепями к скале, у ног стоят погребальные предметы. Слева внизу устрашающе поднимается голова зубастого морского чудовища, но выше Мы видим Персея, летящего на помощь Андромеде. На нём крылатые сандалии, благодаря которым он смог справиться с Медузой. Однако Персей не сразу накинулся на монстра. Он хотел быть уверенным в своей награде. Поэтому художник изобразил его ещё раз справа, рукопожатием скрепляющего сделку с отцом Андромеды. Если он спасёт девушку, то получит право жениться на ней. Следовательно, Панно намекает на несколько эпизодов, как и некоторые архаические изображения: Одиссея слепляющий Полифема или Медуза, поражающая детей до того, как ей отрубили голову. Но она отличается от более ранних примеров тем, что художник повторяет фигуру главного героя, а не сжимает множество событий в один образ. Другой пример постепенного смещения интереса можно наблюдать в истории о Финее и Гарпиях. За некую провинность, предания трактуют ее по-разному, Финей был поражен слепотой, а кроме того, боги наслали на него отвратительных Гарпий, которые крали всю его еду и распространяли зловоние. Когда к нему прибыли аргонавты, чтобы получить сведения, которыми, как они знали, Финей обладал, Он согласился им помочь в обмен на изгнание гарпий. Те были известны своей невероятной быстротой, но к счастью, среди арганавтов тоже оказались герои, славившиеся проворностью. Ими были двое сыновей Борея, северного ветра. Вызвавшись избавить Финея от гарпий, они быстро и ловко их прогнали. На внешней поверхности кубка VI века до нашей эры Изображена довольно весёлая погоня. Двое сыновей Барея с обнажёнными мечами преследуют женщин-гарпий, бегущих к морю, волны которого плещутся в левом углу росписи. Все четверо показаны с крыльями и в стремительном полёте. Финей же облокатившись Возлежит на изящной кушетке справа в окружении трёх женщин, которые были, видимо, бессильны помешать гарпиям воровать еду и гадить. Совершенно иная тональность в азаписи начала V века до нашей эры. Хотя мерзкие гарпии кружат и порхают как осы или комары, унося пищу финее, основное внимание смещено На удручённое состояние их бедной жертвы, сидящей в дальнем левом углу. У страдальца закрыт глаз, что указывает на его слепоту. Но гораздо красноречивей его жестикуляция, растопыренные пальцы, которыми он тщетно пытается отогнать или схватить своих мучительниц, каждый раз безнадёжно промахиваясь. Жалкое зрелище беспомощного слепца. Этот сочувственный образ вопиюще контрастирует с судобно устроившимся спокойным финием, возлежащим на роскошно декорированной кушетке на росписи Халкицкой чаши. Переосмысление чудовищ. Смена пристрастий, которая изменила способы представления мифов, также могла оказать значительное влияние на облик чудовищ, по крайней мере, некоторых из них. Страшная медуза уже задолго до конца V века до нашей эры претерпела трансформацию. Если художники VI века до нашей эры на перебой старались придать ей самый отвратительный облик, то этот гротескный образ полностью утратил свою актуальность в поздние периоды, когда интерес к большинству мифологических чудищ угас, а уродства вообще старались избегать. На вазеписьи середины V века до нашей эры изображена спящая крылатая женщина. В её лице, обращённом к зрителю в три четверти, нет ничего страшного. Оно красиво и естественно, настолько, насколько мог выразить художник того времени. Тем не менее, мужчина отрезает ей голову так же осмотрительно, как и Тесей, отрезавший голову отвратительной медузе, отворачиваясь от неё. Именно эта осмотрительность позволяет идентифицировать сцену, узнать в мужчине Тесея, а в спящей женщине Медузу, несмотря на то, что её лицо полностью соответствует эстетическим представлениям классического периода. Слева стоит Афина, божественный помощник, которую не страшит гипотетически ужасное лицо Медузы. Художнику пришлось проявить изобретательность, чтобы выразить вкус эпохи, отвергший гротеск, и в то же время ясно показать, какой миф он проиллюстрировал. Решая эту сложную задачу, он пошёл на компромисс. Изобразил Горгону с приятным лицом и придал характерную позу Персею, отводящему от неё взгляд. Хотя мы видим на Персеи крылатые сандалии и крылатую шапку, которые помогают его идентифицировать, эти атрибуты не уникальны для него. Только поза Персея и его действия дают верный ключ к разгадке сюжета, несмотря на смягченный образ медузы. Как только образы чудовищ перестали привлекать к себе внимание, большинство из них выпали из поля зрения, а то и вовсе неизвестно. каноле в лету. Однако некоторые из них были переосмыслены и в известной мере очеловечены. Так произошло с одной группой монстров кентаврами и минотавром. Изначально кентавры представлялись просто племенем свирепых полулюдей-полулысидей, о детстве и семейной жизни которых не задумывались ни поэты, ни художники. Однако к концу V века до нашей эры, когда интерес к чудищам как таковым сошёл на нет, у кентавров, чтобы привлечь к себе внимание зрителей, должны были проявиться новые черты. Возможно, поэтому о кентаврах стали думать иначе, задаваясь вопросом, как они появились, каким было у них детство и так далее. И в итоге возник образ женщины-кентавра. Она появляется на картине Зевксиса в конце 5, начале 4 века до нашей эры, которая, как и большинство художественных произведений античности, утрачена. Но мы знаем о ней по описаниям Лукиана. Итак, я намерен рассказать вам об одном случае с художником. Знаменитый Зевксис всегда пробовал свои силы в создании нового. Среди других смелых созданий Зевксиса имеется картина, изображающая женщину-гиппокентавра, которая заботливо кормит грудью двух детёнышей-близнецов, маленьких гиппокентавров. На цветущей лужайке изображена сама кентавриха, лошадиной частью тела, она целиком лежит на земле, вытянув назад задние ноги. Вся же человеческая женская половина её легко приподнята и словно пробудившись, опирается на локоть. Одного из детёнышей она держит, подняв на руках, и кормит по-человечески, давая ему женскую грудь. Другой, как же ребёнок, припал к лошадиным сосцам. Повыше, словно стоящий на страже, изображён Гепакентавр, без сомнения, муж той, что кормит обоих малюток. Он выглядывает, смеясь, и в правой руке держит, подняв над собою молодого львенка, как будто шутя хочет попугать малышей. Лукиан Самосадский. Зевксис или Антиох. Книги 3-4. Перевод Николая Баранова. Прежде о раннем возрасте кентавров Не задумывались и не предполагали, что они могут существовать более чем в одном поколении. Теперь кентавры, как чудовища, потеряли всякое значение, но как разумные твари, они открыли целый новый мир искусства. Тихую семейную жизнь кентавров стали воспроизводить на римских саркофагах. Мужчины-кентавры запечатлены уже в классический период в качестве упряжки для колесницы Геракла. Но после того, как Зевксис новаторски ввёл образ женщины-кентавра, для этой функции в искусстве стали использовать пару кентавров мужчину и женщину. Римляне, похоже, даже считали их да бранравными животными. Так на некоторых саркофагах мы видим очаровательную семейную виньетку, Пара кентавров, впряжена в колесницу Диониса, но кентавриха, оставаясь в упряжи, легла на землю, чтобы покормить грудью кентаврёнка. И делический образ семьи кентавров, придуманный Зевксисом, возможно, вдохновил художника на создание трагического продолжения. На римской мозаике, вероятно скопированной из греческого оригинала эллинистического периода, показана жестокая сцена смерти и разрушение. Львёнка, которым отец-кентавр поддразнивал своих малышей, больше нет, как и самих кентаврят. Вместо идиллии мы видим распростёртую на земле мёртвую кентавриху. Её нежное белое тело Раздирает тигр-живодёр, который не без удивления смотрит на мужчину-кентавра, собирающегося швырнуть в него огромный камень. Справа лежит мёртвый лев, предположительно первая жертва кентавра, который внезапно вернулся домой и обнаружил свою жену зарезанной. Искушённый зритель, знакомый со знаменитой картиной Зевксиса, мог предположить, что лев мстит кентавру за то, что он украл его детёныша. Таким образом, оригинальное изображение, созданное художником, как и те, что рассматривались в девятой главе, породило замечательное художественное семейство. Кентавры в начале это дикие создания, по сути, звери, гости варвары на свадебном пиру, исключительно мужские особи, которые существовали только в одном поколении. укращённые, очеловеченные, ставшие мужьями и отцами, они стали эмоционально намного богаче. Минотавр был уникальным монстром, несчастным приплодом Посейфаи, царицы Крита, и необыкновенно красивого быка. Вследствие заклятия, наложенного на Пасифаю, предположительно богом Посейдоном, царица влюбилась в быка, и с помощью находчивого афинского мастера Дедала, который жил при дворе, смогла с быком совракупиться. Плодом этого союза стал Минотавр человек с бычьей головой, существо смешанной природы, изобличившей его принадлежность к разным родителям. Минотавр был несчастным созданием особого рода. В нем сочетались слабость человеческого интеллекта и косноязычие быка. Среди многочисленных его недостатков наихудшим было пристрастие к человечине. Минос, царь Крита и муж Пасифаи, естественно, стыдился этого странного дополнения к царскому дому. Чтобы скрыть позор, он приказал инженеру Дедалу построить лабиринт со множеством ложных входов и сложных коридоров, в центре которого спрятал Минотавра. Царь регулярно скармливал зверю семерых девушек и семерых юношей, которых ему через определённый промежуток времени доставляли в виде дани из Афин. Пока Тесей не заменил одного из молодых людей, предназначенных на съедение минотавру, и в конце концов не убил эту тварь. Вряд ли минотавр, имевший столь тёмное происхождение и отвратительные привычки, мог вызывать к себе сочувствие. Но один и тузский художник посчитал, что любой ребёнок, рождённый женщиной, имеет право на материнскую любовь. Он изобразил младенца Минотавра на руках у его матери, которая нежно поглаживает его по спине. Сомнительно, чтобы до пятого века до нашей эры кто-то задумывался о детстве Минотавра. В нем видели просто чудовище, позор семьи и врага героя. Обычно его изображали только для того, чтобы убить Минотавра. Сама мысль о минотавре на Тавре была новаторской, но она осенила не этрусского возаписца. Гениальный драматург Еврипид написал трагедию под названием Критяне, сохранившуюся лишь во фрагментах, в которой попытался раскрыть природу минотавра и оправдать неестественную страсть несчастной Пасифаи. Пьесами Еврипида восхищались с конца V века до нашей эры вплоть до римских времён. Старым историям он часто сообщал новый поворот. Например, заставил Телефа, взявшего в заложники Ареста, угрожать младенцу. И художники тоже предпочитали иллюстрировать мифы в версии, придуманной Еврипидом. Некоторые этрусские саркофаги украшены сценами из его критян, в частности, образом младенца Минотавра, но ни одно из этих изображений не сопоставимо с очаровательной росписью на вазе. Судьбы Минотавра и Тесе пересекались не только в мифах, но и в искусстве. Популярность Тесея в VI веке до нашей эры обуславливалась тем, что он считался одним из прославленных истребителей монстров, из которых самым известным был Минотавр. Популярность Тесея в V веке до нашей эры опиралась на то, что его почитали афинским национальным героем. В течение обоих периодов, хотя и по разным причинам, сцены, иллюстрирующие его схватку с Минотавром, были очень востребованными. Но в более поздние времена, когда слава Тесея поблёкла, интерес к ним практически иссяк. Однако история возродилась совершенно неожиданным образом. Начиная с первого века до нашей эры, римляне прихотели украшать полы мозаикой, небольшими квадратными камнями разного цвета, которыми, как правило, выкладывали фигуры в центре, а по краям узорчатый фриз. Такие полы красивые и живописные, и в то же время практичные, долговечные и просты в уходе. Один из самых полюбившихся узорчатых фризов имел форму лабиринта. Естественно, когда дело доходило до выбора фигурной композиции в центре такого лабиринта, было совершенно ясно, что нет более подходящего сюжета, чем история Тесея и Минотавра. Тем самым после столетий почти полного забвения миф вновь ожил, но не из-за проснувшегося к нему интереса, а исключительно благодаря художественной моде.